222. Апрель 28. Оправдан, оправдан, оправдан. Оправдано всё, что взвешено на весах беспредельности. То есть всё то, к чему правильно приложен принцип соизмеримости. Соизмеримость явлений жизни с великим путём в беспредельность задача нелёгкая. Соизмерить малую личность свою в текущем воплощении с такими же бывшими раньше в воплощениях прошлых и найти их соотношение с перевоплощающейся бессмертной индивидуальностью своей будет утверждением этой соизмеримости в жизни каждой. Великое учение учит этой соизмеримости в формах доступных сознанию. Сказано Кто жену или мать или отца или детей или кого бы то ни было возлюбит паче меня, несть меня достоин. В той ли иной форме это сказано во всех учениях. О чём сказано и на что указывается? Несуизмеримость ли указывается в отношениях человека к владыке и людям и вещам? Если она соблюдена, путь жизни не прервётся. от правильного понимания соизмеримости и применения её в жизни зависит восхождение духа. Лучший путь, когда поступки человека соизмеряются с красотою. Так, если путь решён бесповоротно, соизмеримость становится спутником верным. На ключе продвижения по пути настраивается вся жизнь, и соизмеримость прилагается, чтобы удержаться по правильному направлению. А между тем все притяжения земные и самосущность плотного мира стремятся к тому, чтобы крепче удержать человека в сфере своей. Но опытный путник, беря жизнь так, как она есть и требованиям её выполняя, ни на миг не упускает из сознания ведущей идеи, что жизнь земная это средство, но не цель. средства для достижения вечного через временное, бессмертного через смертное, беспредельности через конечные. Весы беспредельности за пазухой. На них каждую минуту можно взвесить любое явление и найти ему должную оценку. Незаметно и постепенно сознание вырастает в новые понимания жизни. и земное пребывание становится только малым отрезком пути бесконечного тогда и формула невременный мы на беспредельный становится формулой жизни можно думать можно упорно и настойчиво внедрять в сознание понимание нужно именно до рисунка в мозгу ибо великое инертное сопротивление ветхого человека в себе Потому и говорится о преодолении старого, любви к вждению нового. Старое могло быть хорошо на своём месте и в своё время, но эволюция не ждёт, она требует развития, беспредельного развития всех качеств и свойств в человека. Потому вечно нов учитель и к навезне нахождения зовёт он следующих за ним. Прекращение роста качеств, даже таких как Любовь или преданность означает застой, то есть регресс или омертвение духа. Жизнь не может остановиться. Остановка означает движение вспять, то есть разложение. Многие приостановляли продвижение свое, удовольствовавшись высотою достигнутой. Но владыка идет неуклонно вперед за ведущей звездою своей. И идущий за ним знает, что остановиться значит отстать и утерять возможность близкого контакта. Общение силы своей не теряет, но лишь при условии уклонного и непрерываемого следования за учителем. Поэтому и указывается метод предстояния постоянного, дабы близость контакта не утерять. Еей вити заботу удержаться в близости должной и от единого пути Не отвлекайтесь.